Глава девятнадцатая. Расставание. Это утро началось, как обычно. Проверка, оправка, кипяток, хлеб. Даже, пожалуй, лучше, чем обычно, потому что ляма показала сегодня класс, утащив у старшего надзирателя иголку. Иголки выдавались для пользования на пять минут не чаще раза в неделю. Выдавал их старшой, который всегда имел при себе несколько штук, воткнутых в наружный карман гимнастерки. Старший приходит каждое утро, проверяя свое поголовье и бдительно осматривая нехитрое имущество камеры. Он выдвигал ящик тумбочки, приподнимал за углы соломенные подушки, даже заглядывал в парашу. Так и в этот день. И когда он заглядывал, наклонившись в ящик тумбочки, Ляма и ухитрилась каким-то особенно пластичным и молниеносным жестом вытянуть у него одну из торчащих иголок. Мы надергали ниток из моего махрового халата и начали потихоньку штопать чулки, как вдруг в самое неурочное время загремел замок нашей камеры с вещами меня, с вещами, значит, совсем. Страшное волнение охватило всех нас. «Это на волю, домой!» — выпалила Ира, наиболее склонная к иллюзиям. «К нашим зайдите, и пусть они в знак того, что вы были и что они все узнали обо мне, положат в передачу конфеты Снежинка». Побледневшая ляма прикрикнула на Иру «Бросьте ерундить! Чего это? После очных ставок да вдруг домой не в карцер ли? Или в этап?» Все разъяснил стук Горея, как всегда отлично информированного. Во дворе черный ворон собирают этап из тех, у кого окончено следствие, отвозят в тюрьму. На улице красина, здесь нужны места для новых. В этот день я впервые столкнулась с той разновидностью душевной муки, которую приносят тюремные расставания. Нет более горячей дружбы, чем та что создается тюрьмой. И вот теперь разрываются эти кровные узы. Те же безжалостные руки, которые отобрали у меня детей, мужа, мать, отнимают теперь милую сестричку Ляму и верного друга Горея. Уходим друг от друга навсегда, бесследно, как в смерть. А может быть и действительно смерть, ведь у каждого из нас, кроме, может быть, Лямы, Большие шансы на высшую меру. Косыночку на память, Женечка, родная. Дрожащими руками Ляма сует мне китайский шелковый платочек. Я отдаю ей свое кошне, Бросаемся друг другу на шею с коротким рыданием. Косыночку, соблазнительную, заграничную. У меня потом, уже в лагере, украли уголовницы. Ляму я больше никогда не встречала и о ее судьбе ничего не узнала. Только в памяти навсегда остались золотые волосы, добрые ловкие руки и глаза, круглые до карии, горячие до гари. Волнение Горея он снова один. Абдулина терзают на самом усовершенствованном конвейере, передается даже через толстенную стену. На ней вспыхивают полной дружбы и преданности слова, немного патетически, как всегда у Горея. «Прощай, родная, мужество и гордости!» Верю в нерасторжимость кровных тюремных уз. Помню до смерти, она правда недалеко, а впрочем, кто знает, вдруг оковы тяжкие падут, темницы рухнут. В коридоре идет бурная организационная работа, формируется этап в старую тюрьму. Хлопают двери, грохочут и скрипят засовы, шепчутся надзиратели. На фоне этого движения удобно отстучать горею последние прощальные слова. Наша дверь. За мной. Мое имущество, узелок с бельем, галантно выносит конвоир. Мне вдруг, неожиданно, возвращают часы. Они не заводились с того памятного дня. Они все еще показывают. Два часа дня, 15 февраля 1937 года. Дата моей гибели. Ведь все, что шло потом, — это были посмертные блуждания в аду. А может, в чистилище? Может, горей прав, и еще подут тяжкие оковы? Что было бы со всеми нами, если бы не обманчивый свет этой постоянной надежды?